Глава 3. Тирания. 20 ноября Полина проснулась раньше подъема на 15 минут. У нее выработалась привычка – активизировались биологические часы. Сколь сильно не уставала, какие чудные и крепкие сны не наблюдала, глаза открывались в одно время, в том числе в выходной день, когда отдыхать позволяли на час больше». В воскресенье приходилось, пуская оно и возбранялось даже замку, отправляться в умывальную комнату, ополаскивать лицо и снова ложиться. Тогда засыпало, иначе никак. Сегодня среда, будний день, младшему сержанту следует умыться, собраться и, по идее, отправляться к дежурному офицеру, который, изменив правила, сейчас отсутствовал. Ротный доверился Горегляд, ушел из расположения в полшестого утра, оставив на время курсанток без надзора. Потому беде командовать парадом до прихода Белковой или Азаровой. Закончив с сводными процедурами, Полина посмотрела в свои черные глаза через зеркало, сжала узкие, чуть скосившиеся в правом уголке рта губы и прошептала «Какая я умница!». Обронив фразу, девушка с опаской повернулась в сторону дверей. «Не услышит ли ее кто?» Поступают подобным образом все курсантки. Говорят сами с собой, если в одиночестве остаются. А признаться в этом или тем более быть подловленной боятся. Ступая на носочки, замок, замком взвода, выглянула в коридор. Пусто. Вернулась к созерцанию своего отражения и диалогу с пустотой. «Да красавица ты моя, а похвалите некому. Эх, чемок. Послала она воздушный поцелуй «Себе же». Это от скуки, когда ты в стесненных условиях, голова иногда начинает немного чудить. Ничего страшного, обыденное дело. Горегляд имитировала объятие, обхватила плечи, представляя, что ее держит кто-то другой. Так тоже все арестантки делают. Минутные слабости, ласки хочется ведь, а где ее взять? Потому и друг по другу иногда обнимают, без задних мыслей с оглядкой на радугу. По-сестрински, для девчонок оно нормально». Беда оправилась, отмела розовые мысли, настроилась и пошла в спально-строевое, командовать подъем. Соратницы Полины, аналогично ей, просыпались несколько раньше положенного времени, на минуту-две, не более. Все, за редким исключением, которым сегодня стала Скворцова. Та храпит, пока семь девушек ворочаются и ждут крика Старохватова. «Встаем, бабоньки!» – включила Горегляд свет в расположении. «Мы сегодня одни, батя ушел!» «Серьезно?» – уточнила Чешкова. «Ой, может, тогда еще поспим? Вон, как Наташка». Беда потянулась, зевнула, размяла спину и ответила. «Не вариант. Сейчас зенитка придет, начнет орать, растолкаете спящую царевну». Бурку разбудили. Она не нехотя встала, оделась, поняв, что никого из старших в корпусе нет, взяла стул у кровати и присела на пролетки». «Перед кем стоять, спину рвать?» – резонно пояснила Наталья свои действия подругам. С ней согласились. Одной Полине идея не понравилась. Сейчас кто-нибудь зайдет из командиров и ей влетит, как к замку. «Вы поосторожней!» – начала Горегляд издалека, через хитрость. Дабы не обижать соратниц прямым высказыванием недовольства. «Не заметили приметы? Если нет ротного, то обязательно явится Валеев и будет долго нам трепать нервы». Успеем подскочить, если что, отмахнулась от сержанта младшего Ситникова. Кстати, чего подпал так возлюбил нашу роту? Мёдом намазана ему. Вострикова, поленившись идти за стулом, уселась на коленях к Скворцовой и ответила на вопрос. Мне кажется, ему Белково нравится. Подкатывает он к ней. Бурка возмутилась действию Лиды. Эй, кобыла, тебе удобно на мне? Сама такая огрызнулась Эвка, не думая вставать. «Я самая маленькая в роте, ты самая здоровая, так что терпи и не спорь с ефрейтором». И «Есть!» — шутливо отдала Наталья воинское приветствие. «Так Валеев, кажись, женат. С чего ему к нашей зенитке шары подкатывать?» «Ой, когда это кому-то мешало?» — справедливо заметила Барунова. «Надо посмотреть их совместимость по гороскопу», — с важным видом заявила Вострикова. «Не начинай!» — оборвала ее Ануйка. «Почему батя нет? Он же на отбое был». «Не докладывает он мне». С печалью выдохнула беда. «Сказал вечером, что утром уйдет. Доверяет мне вас на полчаса. Будут проблемы?» «Спросит. Разумеется, с меня. Так что, умоляю, обойдемся без фокусов, а?» «Наверное, к Дашке поехал», предположила Старошенко. «Нет, тоже присела Горегляд, только на подоконник. Он ее вчера привез, Елагина в Санбате». «И ты молчала?» «Скочила с кровати Абакумова». «К ней можно?» «Не знаю, думаю, отведут, но позднее все вопросы к ротному». «Ты же с ним ближе всех общаешься!» С претензией подошла вьюга к Полине. «Тихо!» Подняла горягляд руку, все замолкли. Замок прислушалась. «Идет кто-то по лестнице. Давайте, девочки, не подставляйте меня, смирно!» Курсантки быстро убрали стулья. Кто сидел на кроватях, поправили их слегка. Хотя в этом нет нужды. Заправка постелей проводится после зарядки и утреннего туалета. И выстроились по уставу. Настроили тишину. В спальне строевое прошла Белкова. Настроение у нее оказалось хорошее. Кричать не стала. Приказала всем отправиться в спортзал на этом же втором этаже. Для проведения зарядки и ждать ее там. Пока она пошепчется о чем-то с Полиной в сторонке. Примета сбылась после завтрака. Когда курсантки встали на пролетки для утреннего осмотра, он с 7.35 до 7.50 в будние дни, в расположении заявился Валеев. Заместитель по воспитательной работе и патриотизму не подал команды «вольно». Невысокий, щуплый мужичок с залысинами и седыми волосами, в чине подполковника, очень дотошный и нелюбимый почти всеми в училище, принялся показывать власть. Он прошелся взад-вперед перед строем, вздохнул, углубился в спальное помещение, похлопал тумбочки, проверяет, осмотрел красоту заправленных постелей, белым платочком провел по плазме и, не найдя к чему придраться, временно вернулся к подчиненным». Молча смотрел курсанток, не переставая перебирать крохотными пальчиками, достал второй платок, вытер под солба и, наконец, заговорил «Здравствуйте, товарищи курсанты!» «Здравия желаю, товарищ полковник!» — согласно уставу отчеканили девушки. «Сегодня я решил заняться проверкой вашего подразделения, раз командир взял выходной». Белкова, понимая, что хорошего ждать от Семена Сергеевича не стоит, решила сымитировать плохое самочувствие. Закосить, проще говоря. Получилось у Инны искусно. «Вам нехорошо?» – заметил подполковник «плохое состояние младшего лейтенанта». «Ничего, ничего», – отмахнулась Белкова. «Сейчас пройдет. С мужем проблемы. Неважно. Сплю мало, стресс, голова чего-то разболелась». «Не надо терпеть», – заботливым голосом посоветовал Валеев. Героин нам без вас хватает. Если плохо, проследуйте к фельшеру. Считайте это приказ. Вас проводить?» «Нет, я сама. Ой, на кого же я оставлю подчиненных? Жанна Ибрагимовна за покупками с утра поехала для нужд роты. Как придет, так у нее своих дел полно». «Это не проблема!» — улыбнулся замполит. «Сегодня я заменю ротного воспитателя. Да с превеликим удовольствием. Заодно!» Он со злостью посмотрел на Полину. «Проверю вашего замка. Знаю, товарищ майор ей безмерно доверяет, хвалит ее. Вот и повод убедиться, так сказать, начальству лично в его выборе. У вас же выговор имеется один, да, товарищ младший сержант?» «Так точно», — ответила беда. «Хорошо». «А вы, Инна Геннадьевна, эм, прошу прощения, товарищ младший лейтенант, ступайте в медкабинет, ступайте, будет крайне плохо, обращайтесь, отпущу вас домой, мы здесь сами справимся». «Спасибо», взявшись за голову, медленно поковыляла Белкова к выходу. Курсантки проводили ее взглядом, они поняли «наша зенитка-симулянтка». И такой поток ненависти к ней послали мысленно, ведь почувствовали себя чуть ли не преданными взводной, потому что оставила их самым неприятным офицером в училище. Да, некрасиво поступила Инна. С другой стороны, у нее есть оправдание – чрезмерное внимание к себе со стороны Валеева, как к женщине. Инна, предварительно постучав, зашла в кабинет с Луцкой. «Ой, привет!» – стревоженно поздоровалась Ирина Егоровна с Инной – «Думала, Богдан пришел. Что случилось? Бадун?» «Нет, слава богу!» — присела Белкова на кушетку. «Я завязала с этим делом. 4 ноября венца выпила чуток, и все. Постой, чего ты шухеришься визита Старохватова, а? Ну-ка, ну-ка, солнышко, повернись ко мне от окошка!» Фельдшер посмотрела на младшего лейтенанта, и та сразу поняла, в чем причина. «Ясно. Опять муж синяк поставил. Боишься, что Богдан захочет ему морду за это, наконец, набить? И зря. Правильно бы и сделал. Дуры мы, бабы, все козлов жалеем по жизни». «Знаю», — шмыгнула носом Ира и тут же взяла себя в руки. «Ты чего пришла?» «Честно. Валеев приперся в расположение. Он в последнее время явно ко мне подкатывает». Богдана нет в роте и не будет пару дней. Там бытовые дела у него, в дом свой въезжает. Вот Семочку и принесла нелёгкая. Так что можешь не париться, нет Старохватова. Никто твой синяк не срисует и мстить не побежит. «Хорошо, так ты симулянт у нас». «Ага», — засмеялась Инна. «Курсанток бы своих за такое сгноила, а сама тут даже больную включила. Позор дай только. Не прогонишь, отсижусь у тебя». «Ради бога, мне в радость компания, скучно одной. Душу тебе и залью, на своего ревнивца пожалуюсь. Чай будешь?» «Наливай, это хорошо, сама хочу посплетничать, уж забыла, когда это делала. Как там, кстати, состояние нашей раненой, не знаешь?» «Хорошо, туда-сюда и в роту переведут, бегать ей рано, но гранит науки грызть можно. Ну, слава богу!» Валеев... После ухода Белковой принялся зверствовать. Не сразу, по нарастающей. «Итак», – начал подполковник, – прелюдию. «Мы проверяем сегодня, как справляется заместитель командира взвода с прямыми обязанностями. Заодно проверим и других». Время подходящее, если кто забыл, напоминаю, усиленные занятия вроде рукопашного боя, тактической подготовки, военной топографии, радиоэлектроники и прочего планировали начать со второго года обучения для вас, когда вы станете второкурсницами, образцовыми, надеюсь, примерами для новобранцев» или новобранок не суть напоминаю каждая из вас должна выбрать две обязательные отрасли из усиленных направлений будь то рукопашный бой и топография или что иное и пройти общие положения из всех но это потом а с грядущего понедельника у вас пилотная версия «Опробуем немного эти занятия. Как они воспримутся? Вызовем специалистов. Ну, об этом вам лучше ротный расскажет, когда освободиться от важных дел». «К чему вы это?» — не удержалась Кварцова. «Перебивать запрещено!» «Виновата», — «Виновато. поспешила оправдаться Наталья. «Виноваты не вы, а ваш непосредственный командир». «Товарищ младший сержант, любое нарушение курсанток – это ваше нарушение. Даю вам одно замечание». «Есть замечание?» – ответила Полина. «Продолжаем!» – протер замполит лоб уже мокрым платочком. «Поскольку у нас появляется пробел в общем распорядке занятий, сегодня мы пойдем нестандартным путем, вернее, проверочным. Как бы вы себя вели, оставшись без командиров?» «Естественно, я буду рядом, но постараюсь молчать. Делайте вид, что меня нет. Я человек-невидимка. Что ж, начнем. Подготовьте тумбочки к осмотру. На первый взгляд все идеально, но это на первый взгляд». Решил Семен Сергеевич пойти старым армейским путем, следуя принципу «нет предела совершенству». На пути к тумбочкам подполковник заметил небольшую складку на заправленной кровати. Он сразу подорвал постель. «Бардак!» – закричал невидимый офицер. «Немедленно исправить! Чья кровать?» «Курсант Ситникова!» – бросилась Яна обратно заправлять койку. «Отставить!» – удержал ее замполит. «Я же сказал, вина курсанток – это прямая вина их непосредственного командира, Гаригляд. я. Быстро привести постель в образцовый вид согласно уставу нашего училища. Делаю вам второе замечание. Есть, поспешила беда, исполнить приказ. Достаточно спокойно, терпеливо. Но девушка понимает, это лишь начало. Держись, дорогая. Остальные, тумбочки к осмотру. Не сильно уступая в громкости Белковой, заревел Балеев. Курсантки повиновались. Вскоре к ним присоединилась Горегляд. Она доложила о выполнении приказа подполковнику. Тот осмотрел заново заправленную кровать и утвердительно кивнул, мол, сойдет. «Досмотр продолжается. Первая тумбочка – хорошо. Вторая – отлично. Третья – удовлетворительно. Четвертая – что это такое?» Взял замполит крохотными пальчиками пачку со средствами женской гигиены – Обычно спокойная и молчаливая Абакумова не выдержала, ответила грубо. «Сами не догадываетесь?» «Что?» «Да я...» <связь> Подполковник выставил руки вперед, как бы успокаивая себя. «Я знаю, что это! Почему в таком количестве? Сколько разрешено иметь в тумбочке на пожарный случай?» «Две». «Правильно, две!» «Напоминаю, что остальные необходимо хранить у старшины роты, а у вас сколько их?» «Виновата, не успела». «Нет такого слова в армии. Не успела». Не дал Екатерине закончить офицер. «Всем плевать, что вы успели, чего хотели и так далее». «Куда же смотрит младший сержант?» «Для вас тайна, что и вы, помимо старших по званию, должны иногда заглядывать внутрь». «Третье замечание делаю вам, товарищ младший сержант. Немедленно отнести лишнее, куда положено». «Да не вы, прикажите это коптеру, вы же командир». Полина обратилась к Эвке. «Лида, пожалуйста». «Какая твою дивизию, Лида?» разбушевался Валеев. «И что это за просьбы?» Горегляд, стараясь сохранять самообладание, прокашлялась, чтобы сделать голос погрубее, и приказала Востриковой. «Товарищ Ефрейтор, отнесите это в коптерку. У вас три минуты». «Слушаюсь». «Вот», поднял замполит Палец. «Это другое дело. Идем дальше». «Так, что за фотография на дверце?» «Курсант Барвинкова, отрапортовала Ануйка. Рот не разрешил. Это сын мой». А -а -а, ну, дети, это святое. Молчу». Закончив с проверкой тумбочек, кровати и, в общем, спального помещения, Валеев обратился к беде. «Товарищ младший сержант, пошлите коптера в кабинет фельдшера, пускай проверит состояние здоровья товарища младшего лейтенанта. Ворота на втором этаже сейчас открыты, как вы догадываетесь». Есть, отдала воинское приветствие Полина. Товарищи ефрейтор, вы слышали? Выполнять приказ, бегом! К счастью, ЛИДА додумалась исполнить команду буквально, побежала. Подполковник рассчитывал, она отправится походным шагом, что дало бы очередной повод наехать на горегляд. Эвка вернулась быстро. Согласно уставу, спросила разрешение у старшего по званию обратиться к замку и доложила, что Белкова чувствует себя очень плохо, аж подняться с кушетки может с трудом, потому в расположении ее не отпускает фельдшер. «Что ж, не будем мучить взводную, справимся и без нее», – кажется, обрадовался новости замполит. «Да обеда времени много, пройдемте в умывальную комнату». Валеев продолжил тиранию, почему-то направленную исключительно в сторону Полины. Чем она ему так не понравилась? Загадка. Вероятно, хочет показать, что Старохватов ошибся в выборе. Богдан же доверяет беде, нахваливает ее, а он, Семен Сергеевич, такой молодец, сейчас докажет обратное. Нахватало замечаний горигляд много, больше 20. Под конец замполит сбился со счета. То не идеальный порядок в душевой, волосы чьи-то обнаружил на дверце, то запах ему почудился. Его на деле нет, из туалета неприятный. Штабной офицер заставил Полину залить в унитаз 10 ведер воды с хлоркой. Сперва планировал приказать ей мыть очко, передумал, это уже перебор. Самому за такое явное унижение сержанта перед личным составом может влететь. В спортзале нашел кучу нарушений, в бытовке, в столовой на обеде. Не так сели, долго ели и прочее. Перекур отменил со словами «Скажите спасибо вашему непосредственному командиру за это». Плюс периодически кто-то из курсантов хамил замполиту. По крайней мере, ему так казалось. А все шишки – беде. Девушки уже мысленно делают ставки. Когда Полина сломается и как себя поведет? Обматерит Валеева или просто расплачется?» Последнее кажется более вероятным. По красному лицу, глазам горегляд, понятно, какое у нее состояние. Нет, младший сержант испытания в виде замполита выдержала достойно. На провокации не поддалась, чем не удовлетворила дотошного Семена Сергеевича. В 16.00 Валеев, кажется, выдохся. Он построил курсанток на пролетке и заявил. «Да». «Посмотрел я на вас сегодня и понял, жалеет вас ротный. Я не понимаю, почему. Он же опытный боевой офицер. Образцовый, не побоюсь такого слова, офицер. Должен знать, что это вы с виду, пока в неволе такие ангелы. Все раскаялись, провели работу над ошибками. А как выйдете, начнете по новой свою криминальную биографию. Ладно, не мне судить о будущем, но мне о настоящем. «Пригляд, выйти из строя!» «Есть!» Полина сделала два шага вперед и повернулась к курсанткам. Корогуам, вы очень разочаровали командование училища в моем лице. Вынужден поставить вопрос о внесении вам в дело второго выговора. К сожалению, единолично безротного воспитателя вынести его я вам не могу. Вы ведь имеете уже один за потасовку?» «Так точно!» «Вот, будете иметь два!» Считайте одной ногой на долгожданной гражданке или воле. Какой термин вам больше по душе? Думаю, отправить бы вас на гауптвахту, туда, наверное, это лихо. Дам вам шанс немного реабилитироваться. Не на отмену выговора, конечно, на отмену губы. Готовы? Так точно. Тогда оставляем ефрейтора за старшую ненадолго. Я сейчас кого-нибудь пришлю из офицеров. В этот момент в расположение вернулась Азарова. «Отставить!» — сказал Валеев. «Назначать за старшую ефрейтора. Товарищ старший прапорщик разберется здесь сама. Я забираю вас, младшего сержанта. После ужина заберете ее в столовой. Она будет там проходить наказание». Поставил замполит старшину роты перед фактом. «Не поняла, какое наказание ей такое? За что дали?» — развела руками Жанна Ибрагимовна. «Мне отчитаться перед вами?» Ехидно оскалился Семен Сергеевич. «Может, в рапорте и сложить свои решения?» «Виновата», — поправил воротник старший прапорщик. «Занимайтесь согласно распорядку», — сказал Валеев и увел за собой Горегляд из корпуса. Замполит доставил беду в расположение к заведующей столовой, той женщине, которая отказывалась кормить бесплатно Старохватова. Однако Богдан, тогда капитан, ловко повернул обстоятельства против Козловой. «Здравствуйте, Татьяна Борисовна!» — поцеловал подполковник ручку дами. «Вот, привел вам помощницу. Ей в наказание, вам в радость. Она желает реабилитироваться и мечтает о самой грязной работе. Есть у вас отходы, которые следует перебрать?» «Какой вы галантный мужчина!» — захихикала за столовой. «У нас же вольно наемные все делают, даже не знают, чем бы помочь провинившейся. Кто это у нас?» Любимица командира первой роты! подмигнул замполит. Ах, ну для таких людей мы работу хорошую всегда найдем. И нашли. Не стоит описывать, как Полина молодыми бархатными ручками, которые не испортили ни кровь отчима, ни годы в колонии, пришлось ворочить самые настоящие помои, таскать их на хоздвор. И такое место имеется в училище. Что так мусорным бакам. Повязкой для передвижения по училищу и пропускам Валеев любезно обеспечил замка. Дровишек в костер подкидывали Козлова и подполковник, когда беда находилась в поле их зрения. Они считали своим долгом дать ей совет, как лучше выполнить работу, ехидничали, подкалывали, хихикали и шутили между собой. Кстати, за столовой практически единственный человек в училище, кто хорошо относится к Семену Сергеевичу, без шуток. И это взаимно. Они – корни одного сорняка». Делая последнюю ходку от мусорного бака обратно к столовой, Горегляд остановилась возле курилки, где расположились курсантки второй роты. Полина обратилась к капитану Измайловой, попросила разрешения ненадолго присоединиться к ее подопечным, объяснив кратко выпавшие обстоятельства. «Странно, Светлана Юрьевна ответила младшему сержанту из соседнего подразделения согласием». «Что с тобой, подруга?» Протянула малознакомая, только в лицо, арестантка второй роты, беде сигарету. «Видим, досталось тебе». «Не спрашивайте лучше». Горегляд попыталась сделать затяжку и, подобно всем некурящим, закашлялась, после чего передала отраву кому-то из обладателей вредной привычки. «Да ты в первый раз! Лучше не начинай!» «Эх, поболтать бы с тобой! до да нас зовут! Свидимся!» сказала коллега, ну тоже замок, Полине и, откинув бычок, поспешила на построение. На улице темно, шаги курсантов второй роты отдаляются, вот и тишина настала. Недолгое одиночество не пошло на пользу беде, очень даже наоборот. Появилось мерзкое, пускай и знакомое, чувство опустошенности, безнадежности. Показалось, она никогда, никогда не вернется домой, навечно здесь застрянет, получит новый срок, как Зябликова, или пулю, как Елагина, только с фатальным исходом. Стоять долго нельзя, следует спешить на доклад к Хвалееву. Да и первая рота Сазаровой во главе вышла из корпуса, двигается к столовой. Чего они задержались? Наверняка и здесь без замполита не обошлось. Следует обогнать своих, постараться руки отмыть, лицо, если позволит Козлова, потом присоединиться к девчонкам. Возможно, Сержант и послала бы подполковников знакомые дебри. Порывы к тому были, да не хотела подставлять Богдана. Понимала интуитивно, действие Валеева, выпад в сторону Старохватова». Азарова осталась ночевать в роте. Белкова же плохо себя чувствует. Умотала домой пораньше, прямо из медкабинета Слуцкой. Жанна Ибрагимовна, понимая суть происходящего, позволила Полине дольше побыть в душевой комнате и не трогала вплоть до отбоя. Свет в расположении погас. Старший прапорщик ушла в коптерку, не забыв пожелать дочкам спокойной ночи. Наступила тишина. День был сложный, но спать никто не торопился. «Полин!» — шепотом позвала Скворцова беду. «Ты, если хочешь, поплачь. Мы не заметим. Понимаем все». «Да ну!» — схрипнула Горегляд. «Все в порядке. Знаете, утром поднялась пораньше, как обычно. что то в душевой на нежности поперла страсть. Сами знаете, как оно бывает. Видать, предчувствовала, что предстоит кипиш». «Ты умничка!» — протянула Эвка руку и погладила Полину по волосам. «Кровать рядом». Выдержала все, прям громад вот от нас беду отвела. Хотя сама ей являешься, выпалила Ситникова, и девочки засмеялись. Не громко, но обстановка разрядилась. Настроение поднялось у всех. Правда, поддержала Ануйка, ты красавка, сколько терпения в тебе. Не напрасно ты у нас за старшую. Спасибо, подруги, искренне поблагодарила Горигляд, что поддержали. Мне это важно. «Теперь, когда мне будет грустно...» Уже с сонным голосом зевая, размечталась Старошенко, «Буду представлять, как наш батя бьет замполита по морде». «Хорошая мысль!» — засмеялась Эвка. «Спокойной ночи всем!» «И тебе!» Валееву не удалось опустить Полину в глазах ее сверстниц. Напротив, авторитет замка из-за того, что она стойко перенесла испытания и выступила в качестве грамотвода возрос. А вот Белковой, которая, как посчитали курсантки, по-своему их предала, наоборот, несколько пошатнулся. Нельзя так поступать офицеру.